Часть шестая. Володя, а Володя, слушай меня. Федор еще раз посмотрел на следы Санных Полозьев, сморщил нос, будто принюхивался, пытаясь уловить только ему ведомые запахи, и бесстрастно продолжил. Шипко-худо Володя. Каждый по себе поехали. В ту сторону три саней, эту сторону четыре. Значит, разделились. Речицкий вылез из кошевки и тоже подошел, внимательно рассматривая развилку, которая лежала теперь перед ними. Узкая лесная дорога, нырнув в низинку и выскочив на пригорок, резко раздваивалась, уходя в противоположные стороны. «Почему они разделились? И куда ведут эти дороги?» — спросил Гиацинтов. «Да чего же тут мудреного?» — подал голос Гриня. «Налево, которая, то на у вала идет». А направо на старые покосы. А разделились потому, что весь бор можно с двух сторон объехать и насквозь обшарить. А избушка? В какой стороне? Уточнил Геоцентов. Избушка на старых покосах. К ней другая дорога есть. Прямо от деревни. Короче. Но ну, они, видно, про нее не знают. Здесь поехали. Погоди. Они же прямиком к деду выедут. Догадался, наконец-то усмехнулся Геоцентов, которого раздражала недоверчивая настороженность Грине и его открытая неприязнь. «В кошевку все! Савелий, направо! Гони!» Скопом свалились в кошевку. Савелий выстрелил кнут над конскими спинами. И замелькали сосны по обочинам дороге, будто сорвались с места, и тоже взяли в карьер. Но они опоздали. В избушке уже никого не было. Только притоптанный снег, разлинованный полозьями, небольшое кровяное пятно возле ступене, да старые рукавицы. Грини поднял ее и сразу признал: Дедова. Геоцинтов смотрел на рукавицу и не знал, что делать. Полозья от саней веером расходились от избушки. Ясно было, что следы запутались специально. В какую сторону ехать? А подвода всего одна. Если разделиться. «Пешком далеко не уйдешь». Решение пришло неожиданно. «Савелий, распрягай». «Кого?» – не понял тот. Корову. «Коне распрягай». «Григорий, останешься здесь. Я, Савелий и Федор с Ричицким разъезжаемся. Ричицкий, едешь вместе с Федором. Вдвоем вы худые, на одного коня поместитесь. Если кто обнаружит их, ничего не предпринимает, возвращается к избушке». «Все собираемся здесь. До сумерек всем здесь быть». «Григорий, если не вернемся, идешь в деревню и поднимаешь народ на поиски. Говори прямо, дед пропал». Савелий быстро распряг тройку, а хлюпкой сели на коней и разъехались в разные стороны. И никто из них в эти торопливые минуты не заметил, что из старого тополя, стоявшего в отдалении, наблюдают за ними внимательные глаза». Оставшись один, Грини несколько раз обошел вокруг избушки, но больше ничего не отыскал, только снег да следы на нем. Снял с плеча ружье, присел на низкую ступеньку и сразу же вскочил, успев ухватить цепким взглядом, что за старым тополем кто-то шевельнулся и мелькнула на искрящемся снегу легкая, почти неуловимая тень. Мгновенно скользнул за угол избушки, держа ружье на готове, притаился и осторожно выглянул. Никакого шевеления затополем не было. Грения терпеливо ждал и дождался. Сначала показался из затополя серый теплый платок. И вот уже чутким, настороженным шагом, озираясь по сторонам, вышугнула. Грення моргнула от неожиданности. Может, поблазнилась? Нет, не поблазнилась. К избушке прямиком шла Дарья Устрялова. Шла уже спокойно, не озираясь. Через плечо у нее наискосок была привязана веревка, и следом, оставляя извилистую полосу, тащились широкие деревянные лыжи, прихваченные этой веревкой. Проваливаясь в неглубоком снегу, Дарья упорно, безбоязненно подвигалась к избушке, и на лице у нее, когда она подошла совсем близко, Гринни различил довольную, почти счастливую улыбку. «Чему же она так радовалась?» Грини выбрался из своего укрытия и, продолжая держать наготове ружье, остановился, желая окончательно убедиться, не следует ли за Дарей. Гриня продолжал угрюмо смотреть на нее и молчал, ожидая, что еще скажет. Догадывался, что припосла она для него важную новость. Может, и ни одно. Не ошибся. Ладно, Гришенька, не буду тебя томить. Скажу, как есть. Забрали твоего деда приезжие люди, и малохольного мужика, который при нем был, тоже забрали. Посадили в сани, да и уехали. Дед не хотел ехать, ругался, так они ему сапатку разбили. Он и присмирел. Ты чего тут делала? Да любопытство меня одолело. Все тебя искала. В деревне от меня прячешься, здесь к тебе не подойти. Вот и бегаю, как собачонка за тобой, вынюхиваю». Вдруг пересечься удастся. Может, ласковое словечко для меня оборонишь. Чем дальше говорила Дарья, тем скорее улетучивался из ее голоса насмешливый тон, и закончила она уже совсем просительно. Скажи хоть одно доброе словечко, я весь Гриша скучаю по тебе. Ночами спать не могу, сама собой не могу совладать. Про всякий стыд забыла. Истинную правду выговаривала сейчас гордая и самолюбивая Дарья Устрялова. Она и сама не заметила, как отпало в последнее время ее горячее желание властвовать над греней, как отлетело оно и растворилось, будто одинокий лист, гонимый порывом ветра, сорвался, улетел в огромное поле, и следа от него не осталось. Ничего сейчас не желала, кроме одного — быть рядом с ним — Видеть его, слышать. И даже колючий взгляд из-под насупленных бровей, которым смотрел сейчас на нее гриня, не огорчал, а наоборот, был люб и приятен. Куда они поехали, знаешь? Знаю, вздохнула Дарья. Я ведь в начале гриня честно тебе признаюсь, гадость задумала. Пока не поклянешься, что сватов на следующей неделе пришлешь, я тебе про деда ни одного слова не скажу, а теперь. «Теперь все расскажу. Пойдем в избушку. Замерзла. Прямо дрожу вся».